Второе. Все лето они читали газеты, которые привозили из Петербурга, и никогда прежде Василий Христофорович не ждал этих газет с таким нетерпением, никогда не переживал от того, что узнает новости не сразу, а с опозданием на сутки. Известие об убийстве австрийского эрцгерцога в Сараеве – странное, вызывающее с обеих сторон. Шутка ли ехать в открытом автомобиле посреди враждебного города, точно ища гибели и провоцируя молодых сербских безумцев, и последовавший затем новый кризис на Балканах? Комиссаров не удивили. Россию давно пытались втянуть в военный конфликт, но большая и неповоротливая она плохо поддавалась усилиям извне, зато была очень чувствительна к малейшим колебаниям внутри. И гораздо больше механика заинтересовала история случившееся в Тобольской губернии. Там в праздник Петра и Павла средь бела дня был убит человек, о котором давно говорила вся Россия, и которого комиссар знал лично. Работая в молодости на строительстве Великого Сибирского пути, Василий Христофорович встретился на Тюменском тракте с одним порывистым мужичком, исходившим пешком полстраны, побывавшим в Иерусалиме и на Афоне, Они проговорили несколько часов кряду в постоялой избе, пережидая непогоду, или, как тут наоборот говорили, погоду. Говорил больше мужик, а механик слушал, завороженный его голосом, взмахами рук, истовой набожностью и темными, но очень глубокими и оригинальными речами. Как человек нерелигиозный, комиссаров остался нечувствителен к их содержанию». Все эти святые чудеса, и искушения, соблазны, бесовские шалости, ночные видения, молитвы и посты были Василию Христофоровичу скучны, чужды, дышали ветхой стариной и беспросветной деревенской тьмой, подлостью и невежеством, которые он в своей стране ненавидел и с ними боролся. Однако интонация, манера изложений и внешний облик, изможденное постом лицо, особенно бессонные глаза говорившего – Его удивили и возымели над ним власть. Но еще больше поразила прозорливость странника. «Ты холостой будешь?» «Али нет? Женатый?» — не спросила полуутвердил крестьянин. «Женатый?» «Женатый, да бездетный!» «Ну, — по-сибирски буркнул комиссаров. «Ничего, скоро в Россию уедешь. Там дочка у тебя родится». Великий князь ее крестить будет, скорби из-за нее примеешь, но не отчаивайся, они придут. Неприятное ощущение того, что кто-то смеет лезть в его личную жизнь, причем лезть столь же бесцеремонно, сколь и точно, Василия христофоровичу уязвило. Упоминание о великом князе показалось горькой насмешкой, дурацкой мужицкой мечтой о встрече с царем – Однако... Несколько времени спустя в Тюмень приехал с инспекцией дядя, государя, высокомерный, грубый, громогласный человек, наводивший на всех, кто с ним сталкивался, ужас. Комиссаров был единственным, кого великий князь не испугал. Механик не прятал глаз, не велял голосом, и своей толковостью и расторопностью высочайшему ревизору так понравился, что тот предложил ему должность помощника-коменданта во дворце своего родного брата Петра в Петербурге. «Хозяйство большое, а глаз мало. Да и те, что есть!» Поморщился он, с трудом стаскивая с крупных рук лайковые перчатки. «Брат-человек мягкий, безвольный, а меня челядь хоть и боится, все равно тащит. Ты-то ведь много воровать не станешь, а?» Василий Христофорович воровать не собирался вовсе, но еще меньше ему хотелось ехать в Россию. — Жена у меня, однако, — вели... начал он, — к царю так будешь обращаться, когда, допустят, оборвал у великих князь лениво. — Так что, — говоришь, — жена большого города страшится, — огород у нее. — Огород можно и на знаменке завести, а ехать все одно придется. — Тебя ж тут теперь со свету живут, мил человек, ежели останешься. Народ-то у нас, сам знаешь, добрый, независливый, однако... Так комиссаров, сам того не желая, перебрался в Петербург и стал заведовать хозяйственным обиходом в Великокняжеском дворце на Знаменке. Супруга его, как и предсказывал мужик, вскоре забеременела, а когда у них родилась дочь, великий князь стал «Улиным крестным». «Ну и что в том удивительного?» — пожал плечами легкобытов, которому механик о мужике однажды рассказал, опустив весь семейный эпизод как слишком личный и к тому же очень мутный, ему самому до конца неясный. «Мол, на свете бы были и странников, семью заводить неохота, работать лень, вот и бродят от села к селу, да еще блудят, как коты. Этот семейный, трое детей, свой двор, значит, рано или поздно одно из двух бросит» либо шататься перестанет, либо от семьи уйдет. А что, глаза бешеные, да язык подвешенный, кто на Руси не Краснобай? Однако мужик никуда не ушел и бродяжничать не бросил. А Василий Христофорович вновь увидел его несколько лет спустя на знаменке. Как он там оказался, знал ли он великого князя раньше и не он ли посоветовал ему взять комиссарова на службу? Все эти вопросы в один момент пронеслись в голове механика – и были сходу им отметены как чрезмерное нагромождение обстоятельств в угоду случаю. Мужик за пару лет заметно переменился, он больше не размахивал руками, лицо его округлилось, разгладилось, и на механику он поглядел бегло, тотчас отвернувшись, то ли вид не хотел подавать, что знакомый, и заважничал, то ли вправду позабыл в хороводе лиц, перед ним мелькавших. А комиссаров напоминать о себе не стал». Но вся дальнейшая история пребывания речистого крестьянина в Петербурге поразила Василия Христофоровича бредовостью, немыслимой в просвещенном и благородном двадцатом веке. О благочестивом страннике писали, будто бы он обладает немеренной мужской силой и расливает женщин, что петербургские барыни толпой едут в его деревню и моют мужика в деревенской бане с и чуть ли не по просьбе своих мужей – А какая-то сумасшедшая генеральша и вовсе ушла от супруга, бросила детей и всюду за ним следует, потому как он ее излечил от болезни, за которую не брался ни один доктор. Появилась подпольно изданная брошюрка лихорадочного фантастического содержания, наполненная исповедями его жертв и неистовым возмущением написавшего ее миссионера, как если бы тот был оскорблен чем-то лично. Но чем больше книжицу запрещали, тем более жадный вызывала она интерес. И складывалось впечатление, что и запрещают-то ее намеренно, дабы этот интерес не остывал. На мужика нападали все подряд. Бывшие толстовцы, ставшие ортодоксальнее, чем оберпрокурор Синода. Революционеры, превратившиеся в монархистов. Космополиты, заделавшиеся патриотами. Депутаты Думы, бреттеры, министры, генералы, попы и журналисты. Даже великий князь, через дом которого пришел мужик в Петербург, ненавидел его теперь люто и подговаривал против него, а заодно и против государыни всех Романовых. «Представь себе мой ужас», — услыхал однажды Василий Христофорович слова своего высокородного кума, обращенные к высокой изящной женщине в монашеском одеянии, которая иногда бывала на знаменке, — «что этот человек пришел к Нике через меня» ты здесь ни при чем голубчик отвечала игуменья ласково с нерусским акцентом двое спускались по лестнице, и их приглушенные голоса разносило эхо сколько раз я говорила сестре алиса прогони ты этого развратного варнака преосвященный феофил рассказывал, что когда к нему пришла на исповедь одна дама голос женщины сделался глуше а потом и вовсе утонул в гулком пространстве, растворился в больших напольных вазах и спрятался за гобеленами, и последнее, что успел комиссаров расслышать, было «Феофил не мог ошибиться». В одиннадцатом году, когда комиссаров во дворце уже не служил, по городу стали распространяться напечатанные на гектографе соблазнительные письма императрицы и ее дочерей, крестьянину адресованные» и поползли слухи о том, что царица с мужиком живет, а взрослых царских дочерей он самолично купает. О позоре венценосной семьи заговорили повсюду, и каким бы коммунистом механик к той поре себя не числил, он испытал, читая подметные сочинения, острое чувство стыда. «Дело даже не в том, есть ли там хоть крупинка правды, да и вообще непонятно, откуда эти письма взялись и насколько они подлинны», волнуясь, говорил он Легкобытову. «Но представьте себе, что в подобном скандале оказалась бы замешана английская королева. Что сделал бы любой джентльмен, если бы услышал мерзости о ее величестве?» «Не знаю, я, слава богу, не джентльмен и никогда не был в Англии. Да и вообще державу эту не почитаю», — отвечал Павел Матвеевич небрежно. «Но для французской королевы, похоже, скандал окончился гильотиной. А полковник наш сам виноват». Если ты царь, либо держи страну в узде и не позволяй никому о себе сплетничать, а тем более публично, либо следи за тем, кого принимаешь, ты и в особенности твоя жена. В наше время невозможно царствовать, как Екатерина с ее гвардейцами. Да при чем тут это, взвился комиссаров, за подобные разговоры в английском клубе морду набили бы, а в России годливо хихикуют и потирают потные ручки, передавая поганые слухи. И вы туда же «Полковник, я нашего государя за этого мужика, если хотите, только уважаю». «Да, уважаю». Он взыскал пророка, он допустил до сердца крестьянина, водителя, чего не делал ни один русский монах. «И это не его, а наша общая соборная вина, что пророк оказался ложным». Взыскал пророка, допустил до сердца, пал. «Где вы слов таких нахватались? Да жулик он просто, этот ваш мужик, жулик». — А еще, к тому же, декадент. — Вы его видали? — Я других видал. — И что? — А то, что все русские мужики и жулики, все бездельники, распустились без господ, порядка не знают, как сеять рожь не знают, ничего не умеют учиться, ничему не хотят дальше, своих оврагов и заборов не видят, государственного в них ни на грош, темны, необразованы, жадны, склочны, подозрительны, завистливы, безбожны, легковерны, Единственное их достоинство — любят и умеют хоронить. А еще, если надо, плясать на похоронах, а потом трупы своих благодетелей выкапывать и вниз по реке пускать. Прибавил он угрюмо. И вы хотите, чтобы природа такое вытерпела? Да она и так к нам милосердна сверх меры. Посмотрите, что сейчас делается. Кругом леса горят, а мужики чай пьют, да дождика поджидают, вместо того, чтобы канавы рыть. Вы все на природу киваете, а она тут при чем? Я давеча захожу к одному землепашцу. Пойдем лес спасать, неужто у тебя душа не болит? А он мне лес без. Успеется, барин, горит теперь не шибко. Батюшка Ирос Малебен отслужит в воскресенье, Господь дождик пошлет, и ладно. Сгорело-то всего десять десятин, не больше. Малебен им, а? Как вам такое? Вы думаете, это они так в Бога шибко веруют? Если бы... Наш бедняга Эрос для них вроде шамана, они к нему только затем и ходят, чтобы корову подлечить, ребенка от золотухи и поноса заговорить. Да еще бабы норовят яйца попу под зад подсунуть, чтобы курица не слазь лучше. Вот и вся вера православная на Руси святой. А завтра огонь к их домам подступится. Что они делать станут? Батюшку клясть? Другого требовать? Царю поклоны бить, помогите царь-государь, или того хуже, на царя с вилами пойдут. Или всех своих покойников из земли повыкапывают. Только им и этого мало будет. Они нас с вами первых в поджогах обвинят, топорами порубят, а про все ваши личные, господин механик, заботы о них забудут. И не надейтесь, никого они не пощадят. Будь моя воля, я бы этим паразитам не дождик дал, а пустыню аравийскую устроил бы» палками погнал бы их канавы рыть. Они только один язык понимают, и царь нам другой нужен, а не тряпка. Мы с этим царем еще наплачемся. А мужик ваш разлюбезный, хоть дешний, хоть сибирский, хоть какой этого царя несчастного, слопает, как чушка и, и не подавится. А потом по нему же будет слезы пьяные лить. Как где я могу поднять руку на своего государя? А дальше Легкобытов и вовсе понес такие поклепы на народ и околесят супросильную власть, которая единственное этот народ может привести в чувство, что комиссаров и слушать не захотел. Он очень не любил, когда при нем русское ругали. Василий Христофорович это право лишь себе давал, потому что знал, наверное, если и уронит горькое слово о родине и ее народе, то от избытка любви к ним и обостренной тревоги ибо болит у него все русское, болит и болит. Но одно, скрипя сердце, был готов признать механик. Не надо было его сибирскому вожатому во дворце оставаться. Пришел, посмотрел, поговорил с государем, послушал, что говорит царица, погладил по головке царских деток и «ступай, дядечка, дальше! Броди по долгим русским дорогам, ночуй, где придется, ешь, что дадут, проповедуй, учи, утешай, возвращайся летом домой косить сено». А осенью снова уходи страничать, но нигде не задерживайся, и к месту ни к какому не прирастай. Ни у барина, ни у мужика, ни у князя, ни у старца дольше трех дней не оставайся. Вся твоя сила в волюшке твоей, в том, что ничего тебе от господ не надобно, и свободен ты, как морской ветер. Медь же мало того, что принесла его нелегкая в Петербург, да еще и в полон здесь взяла». А этот город кого только не ломал. «Бабы его испортили», — молвил Василий Христофорович с глубокой затаенной личной печалью. «Наши, петербургские барыньки поманили кружевным бельишком, он и не устоял». «От -то, ну -ка крякнул Павел Матвеевич, с пронзительным удовольствием. Точно комиссарову удалось попасть в лед в мясистую птицу со ста шагов. «Бабоньки, стал быть, у вас во всем виноваты». — Да, — повторил механик еще печальнее и тише, — с нашими барыньками и святой не заметит, как согрешит. — Так зачем же он, болезненный, к бабонькам-то сунулся, а? — Спасти от греха хотел, а вышло так, что они его в грех ввели. — Я ж говорю вам, от баб сырость одна. — А я вам вот что скажу, господин хороший восстал легкобытов Вы этих сырых баб видали? — А я видал и знаю. — Эти бабоньки такое наплетут, что никому мало не покажется. Русская женщина на разврат не решится, а на сочинять про свои грехи мастерится, каких свет не видывал. Она в жизни греха бежит, а про грех говорить любит. Она мысленно в нем купается, чувственно его проживает, а потом придет на исповедь к какому-нибудь попу доверчивому. И даже не к попу, это еще ничего, когда поп, попы семейные, женатые, дочерми обремененные, бабскую природу лучше нашего с вами знают, а придет вот к такому феофилу, С юности клобук, нацепившему и ничего в жизни не знающему, кроме аскезы своей, да еще духовных высот и метафизических глубин, вывалит на его бедную головушку все свои фантазии женские, слезами измочит, обрыдается, и он уж поверит ей во всем, да еще у самого воображения чертей нагонит. А она, как почует, что ей верят, больше и больше распаляться станет, и не только потому, что унижение ей пачи гордости – Одно, что досаден, непонятен, жалок ей этот монашек невинный, и хочется его своими чарами обаять, пожалеть бедненького от того, что он женской ласки не знает. А иной кто-то вместо того, чтобы бежать от такой дуры, куда глаза глядят, вообразит не весь что, ужаснется, преисполнится собственной значимости, спасти ее решит и тайну ложной исповеди от испуга вывалит. Да еще так вывалит, что она в газеты попадет, какому-нибудь миссионеру-публицисту, Факелу горящему, толстовцу ренегату, Которому только дай демонов пообличать. Да и, дамочки, того и надо, Чтоб весь мир про ее несуществующие грехи знал и говорил. Потому что нет для нее ничего слаще публичного позора. И своего, и чужого. Лишь бы рукоплескали. Театральный мы народец, зрелище любим. Это нас и погубит. А журналисты наши Этим только бы напечатать, скандальненькая. А если еще можно при этом царский двор задеть? Да вы кому верите-то, наивный человек? Он с досадой отшвырнул кипу газет. Или думаете, вам тут правду напишут? И кто напишет? Меньшиков, Суворин, буква, Яблановский, Пругавин? Или кондитер этот с бабской фамилией на половом вопросе помешанный? Лгут. «Голубчик, все лгут, и те, кто на него нападает, и те, кто защищает, а правды не знает ни один и никогда не узнает». «Это у вас ревность какая-то говорит». «Кому?» — сказал Легкобытов презрительно. «Да вы ему завидуете», — вырвалось Василий Христофорович. «Мужику завидуете, а еще тем, кто его любит, потому что сами полюбить не можете». И по выражению потемневших легкобытовских глаз, комиссаров понял, что попал. «Вы вот что... «Вы в своих примусах разбираетесь?» — произнес охотник задушенным голосом. «Вот и разбираетесь. А в то, чего не понимаете, не лезьте». «Ти... буду лезть». Механик поднялся и подошел к крыльцу откуда открывалась теряющаяся в амбле торфяных пожаров долина Шеломи. Всю жизнь меня оттирали, все за меня решали да указывали, хватит. А человека этого, знаете, за что я люблю? Не за то, что юродствует из генеральши в деревенской бане спесь сгоняет, а за то, что прорвался. Больше никто не смог, я не смог, вы не смогли, а этот дошел». Дойти-то дошел, делов наворотил, всю муть со дна поднял и всех перессорил, сбил с толку, задал загадку, которую и впрямь сто мудрецов не могли разгадать. Только вот читала теперь вся Россия, кто с удовлетворением, кто со злорадством, и лишь немногие со скорбью. Страшное известие на первых полосах возбужденных газет. Убит. Женщина из простонародья с обезображенным от сифилиса лицом подбежала к нему средь бела дня на сельской улице, когда он возвращался от обедни, и ткнула ножом в живот. А где она этот нож купила или кто ей его передал, кто ее вдохновлял или направлял, кому это убийство было нужно? Писали, что крестьянин ее когда-то осквернил, и она хотела за себя и за своих не то дочерей, не то поруганных сестер отомстить. Или же, напротив, проверить, отведет Господь от него оружие и укажет тем самым на его святость, или попустит его умереть. Писали про какого-то беглого иеромонаха, который с убиенным сначала дружил, а потом стал его врагом, и эту женщину подослал. И она за ним несколько месяцев с кинжалом под юбкой следовала из Петербурга в Ялту. Она оттуда в Сибири ждала удобного случая. Но что за эромонах Растрига и что за страна такая Россия? Если по ней беспрепятственно ездят сумасшедшие бабы с кинжалами, если безумствами полна ее душа и темное перебродившее вино играет в густой крови, так что вскипает эта кровь и разрушает в одну минуту самое себя. И как в такой стране жить? Как такую страну преобразовать, воспитать, просветить? Вы бы выбрали что-нибудь одно. Но то даете деньги на революцию, боюете с попами. А сам, если вас поскрести, монархист, почище Тихомирова с Новоселовым. А впрочем, это очень по-русски. Из дворца в революцию. Только помяните мое слово кончится большой кровью. И я благодарю Бога за то, что от тех едких ребятишек убежал, и мое соучастие в их делах минимальное. Уж лучше охотиться. Нет уж, лучше броситься в чан кипящий. Так-то, пожалуй, честнее выйдет, отвечал Василий Христофорович несколько рассеянно, И даже не подозревая, сколь обидно прозвучал для Павла Матвеевича этот несправедливый по существу упрек, но тоскливое предчувствие томило комиссарова, и что-то недоброе чудилось ему и в жарком июльском солнце, и в вечерних смешанных с дымом лесных пожаров туманах, и в звездах, которые тускло мерцали на темнеющем по мере приближения к макушке лета небе, и в растущей луне выкатывающийся из-за горизонта, зябко озаряющий поля и поляны и расчерчивающий весь мир на дрожащий свет и неясные тени. И вспоминался Василию Христофоровичу виноватый опущенный долу взгляд убиенного мужика, некогда появившегося перед ним на Тобольском тракте в Южной Сибирской ночью, точно Пугачев перед Петрушей Гриневым, Может, оттого и чувствовал заросший пилигрим свою вину, что хотел сослужить добрую службу, понравившуюся ему человеку, а вышло вон оно как. ни ему, бродяги, ни ему, комиссарову, не надо было в царствующий град вступать. И вот уж одного из них нет, а второму сколько осталось? Василий Христофорович вдруг так остро ощутил скоротечность собственной жизни, словно... Перевалил через гребень И узрел в далекой тающей дымке Конец Еще неразличимый в подробностях Но уже очевидный, неотвратимый Связанный с тем холодным городом Из которого ему удавалось иногда уезжать Но невозможно было уехать Но он не боялся смерти При том несовершенстве Которым пока еще обладало человеческое тело Некрасивое, стареющее, дряхлеющее Подчиненное тупым инстинктам Смерть представлялась ему единственным разумным выходом и освобождением. Но странное дело, — думал комиссаров, — вот если бы его спросили, где и когда, в каком часу умрет сибирский бродяга, нечаянно пригретый в петербургских дворцах, он ответил бы, — конечно, там же, в Петербурге, и умрет, но только не сейчас, не так, не июньским светлым днем. А вышло вон оно как... В родном селе смерть принял в самое лето года и в лето своей жизни. Но что такая нехорошая постыдная кончина живота у мужика случилась? Ладно, убили на, на темной дороге в глухую осеннюю либо стылую зимнюю ночь лихие люди, разбойники, тати, на которых креста нет. А то эти ярким солнечным днем в праздник христианский бабанька Богом забытая и людьми обиженная, умом слабая, без меры ревностная, выпустила кишки. Охотилась, как за зверем, и выследила. И ведь знала, на что идет, жертвовала собой, не побоялась. А значит, и она знала какую-то свою правду. Значит, и она избранницей, чья это была, презревшая обыденность, довольство и сытость. Значит, и она того же поля ягода что люди, которые комиссарова с юности влекли, и искушали. Только как же он-то, мужик чудовый, со своим чутьем не догадался? Не упредил ее? Или не, не все про зарывцу открыто и дано знать, а может, и не хотел упреждать? Может, знал, что жертва его для чего нужна и был готов на заклание пойти? Сам на эту смерть напросился и благословил ее. «Ах, странничек, странничек, где теперь блуждает твоя душа? И кому нашептываешь ты свои колдовские речи?» Произнес механик романический настолько остро ощутил свою связь с этим человеком. Если бы они были соединены друг с другом, как детали одного механизма. А теперь что же, цепь порвалась и никак ее не восстановить? И как дальше жить, чтобы в холостую не вертеться? Комиссаров поднял голову к небу и спросил, будто там его могли услышать. «Что это? Зачем? Как все понять? В чем смысл всего позорно убиенного персонажа? Что за причудливое порождение неограниченного русского пространства его последних времен? Что за лишняя или, напротив, недостающая деталь в невнятном механизме жизни?» Но чем более витиеватыми становились его вопросы, тем угрюмее молчало небо. Тусклое, сизое, закрытое Марьевым не только над Шеломью, но и над всей Россией. И в газетах писали о том, что в Орловской губернии сгорело десять домов, в Тверской — шестьдесят. Горели Петербург, Малога, Изборск, на Волге сгорел целый пароход, в Москве рели страшные ливни и бил крупный град а в почеве ураган с кровавым дождем, в Вологодской губернии язва, в Астраханской чума, в Царицыне холера. Природа враг, природа шла войной. И тут же рядом сентиментальные воспоминания о Чехове. Десять лет как нет этого пошляка, прикидывавшегося мягким, добрым, интеллигентным и сумевшего обмануть зачарованную страну. Вот уж кого -то точно терпеть не мог механик-комиссаров. Не понимал, не слышал Чехов Россию, убаюкивал ее своими вялыми, бессильными персонажами, притуплял расслабляющей интонацией и неявным цинизмом, впрыскивал долгодействующий яд. Нетехнический был человек. Силы русской не чувствовал и опасности этой силы, бунта, революции не знал. Оттого и помер чахоточный, до большой крови не дожив». Убрался до того, как непонятная им Россия восстала. Но как может уцелеть страна, в которой с одной стороны Чехов, а с другой — вот этот мужик? Как такое царство не разорвет? Так рассуждал Василий Христофорович в своем уединении и пил сладкое венцо вспоминая новоприставленного раба Божия, слушал, как спит деревня, в которой не раздавалось ни звука, точно вымерла она. И вдруг что-то послышалось ему в ночи. Легкий топот копыт, быстрые ли чьи-то шаги. Звук был далеко, но чутким слухом механика комиссаров его различал. Он вышел на улицу и стал всматриваться в сумрак. Таинственный стук становился то более отчетливым, то пропадал вовсе. Он раздавался с разных сторон, дразнил, манил к себе и не отпускал, но что-то очень тревожное в нем было. И хотя никаким предчувствиям, а уж тем более призракам и видениям механик не верил, ужас объял его душу. Крикнуть хотелось, но побоялся не то спугнуть неведомое существо, не то обнаружить в этой мгле самого себя. Может, дух его здесь бродит? Мелькнуло в голове и бросила в пот холодный. — Может, скажет он то, что не успеет из сказать? Или слоняется непрекаянный? — По нехитку бы над заказать, — прошептал он, сам не понимая, откуда у него это слово всплыло. — Да не согласится, поп местный. Не любили тебя, старче попы, славе твои завидовали еще пуще, чем литераторы. «Эй!» — позвал он осторожно, но никто не откликнулся на его зов. Тихо стало. Как в ледяной пещере замерло все, как если бы мир уже закончился или комиссаров в нем умер, перестал что-либо чувствовать и ощущать. А потом откуда-то сбоку, с той стороны, где я и кого совсем не ожидал увидеть, Василий Христофорович показалась размытая невысокая девичья фигура в синем платье — Ее призрачный облик сгущался, становился более плотным и, наконец, обрел человеческие очертания. «Уля!» – произнес механик слабым голосом. «Дочь тяжело дышала, была бледна, плечи ее вздрагивали, спутанные волосы закрывали лицо. Ты откуда здесь? Где ты была? С кем?» Уля вскрикнула, в глазах метнулся страх. Судорога исказило ее лицо, казалось, еще мгновение, и она исчезнет, растворится в задымленных сумерках так же внезапно, как появилась. Но вот она узнала отца, удивленно посмотрела по сторонам и заплакала. Она плакала долго, и он впервые за много лет не отталкивал ее, прижимал ее к себе. Гладил неумелыми руками по влажным волосам, что-то бормотал, неуклюже пытался спрашивать... Но Уля лишь мотала головой, плечи ее тряслись, и в каком-то бреду она произнесла «Я снова видела его». «Кого?» «Он близко». «Есть. Кто? Кого ты видела?» Она ничего не ответила, невесомое тело обмякло, глаза закрылись, и Василий Христофорович почувствовал физически эту опустошенность. И изнеможенность, и острая жалость, и тревога в душе Комиссарова сделались невыносимыми. То, что казалось уле холодностью, отчужденностью и равнодушием отца, было лишь проявлением нежности и любви, которую нельзя было обнаружить, потому что она была отравлена, сплетена со страхом, и тем более чувствовал Василий Христофорович любовь тем сильнее мучило его предчувствие, что с девочкой может что-то случиться. Так хрупка, слаба, беззащитна она была, и иногда он ловил себя на мысли, что самые счастливые и самые покойные времена в его жизни были те, когда Уля не умела ходить. Он таскал ее на спине, звал своей улиточкой, и она полностью принадлежала ему. А теперь была открыта миру, ей угрожавшему, и чем больше взрослела, тем больше свою бывшую мать напоминала. В нее превращалась... Ею становилось. И это сходство мучило его. А в ушах раздавалось выкрикнутое женой на прощание «Только доченьку мою не погуби!» А как не погубить? Как вырастить? Как сделать так, чтобы не повторила она судьбу ни своей матери, ни своей мачехи? Кто подскажет? Ах, Маша, Маша! Что ж ты такое наделала? Для чего ты от нас ушла? Что за странный, что за дикий обет ты дала? Для чего? Зачем? Кому? Неужели Бог, в Которого ты веришь, так жесток и свиреп, что требует от тебя этой жертвы? И в чем ее смысл? Ты любила нашу дочь больше, чем я. Я просыпался ночами от твоих слез и твоих молитв. Я помню, как ты просила, чтобы твой Бог забрал из твоей жизни все, что нужно для уленьки, Я помню это все и ничего не понимаю. Тяжелый, немолодой человек сидел подле узкой белой кровати, смотрел, как беспокойно, то и дело вздрагивая, спит его дочь, и не замечал, что слезы катятся по его небритому лицу. Потом вышел из дома и отправился в сарай чинить веялку, которую привезли накануне из соседней деревни с просьбой Христа ради успеть починить механизм до да обмолота.